Элис все-таки прислала Питера и Шарлотту. Так что готовимся ко второму раунду. Глава 32. Пополнение. Огромный дом Каллинов наводнили гости. в куда большем количестве, чем можно было разместить с удобствами. Спасало то, что сон никому не требовался. А вот с едой оказалось сложнее. Гости, надо отдать им должное, подстраивались и помогали. Обходя далеко стороной Лапуш и Форкс, ездили на охоту в другие штаты, Эдвард, как гостеприимный хозяин, не морщись, выдавал ключи от любой машины. Меня даже от такого компромисса все равно совесть мучила. Приходилось успокаивать ее тем, что наши вампиры все равно бы где-то охотились. Не здесь, так у себя. Джейкоб терзался еще сильнее. Оборотни для того и существуют, чтобы оберегать человеческую жизнь. А тут, пожалуйста, разгул убийств в шаге от подзащитной территории. Однако перед лицом смертельной опасности, грозящей Ренесми, он был вынужден прикусить язык и испепелять взглядом пол, а не вампиров. Я поражался, как легко гости приняли Джейкоба. Никаких трений, которых опасался Эдвард, на Джейкоба смотрели, как на пустое место. Ну, ходит и ходит. Неровня и не еда. Так смотрят на любимую собачку хозяев, люди, которые сами интересы к животным не питают. Ли, Сета, Квила и Эмбри отправили дежурить вместе со стаей Сэма, и Джейко охотно бы к ним присоединился, будь он в силах перенести разлуку с Ренесми, которая полным ходом завоевывала сердца разномастных друзей Карлайла. Раз за разом в нашей гостиной воспроизводилась сцена знакомства с Ренесми, опробованная Таниной семье. Сперва с Питером и Шарлоттой, прибывшими в полном неведении по просьбе Элис и Джаспера, как и остальные знакомые Элис, они привыкли полагаться на ее слово, не требуя объяснений, Куда они сами с Джаспером держат путь, Элис даже не намекнула и надежды когда-нибудь увидеться не выразила. Ни Питеру, ни Шарлотте не доводилось сталкиваться с бессмертными младенцами, поэтому, хотя они знали о запрете, их реакция оказалась не такой бурной, как у доналийского клана. Потом любопытство победило, и они позволили Ренесме объяснить самой и все. После этого они с такой же готовностью, как и Танина семья, согласились выступить свидетелями. Карлайл прислал своих ирландских и египетских друзей. Первыми появились ирландцы, которых и убеждать почти не пришлось, они сразу встали на нашу сторону. Главой клана у них была Шиван внушительных размеров женщина с гипнотизирующим колыханием, перемещающая в пространстве свое необъятное, но прекрасное тело. Однако и она, и ее суровый супруг Лиам привыкли полагаться во всем на мнение самого юного члена семьи. Малышка Мэгги с пружинистыми рыжими кудрями не внушала такого трепета, как старшие, однако обладала весьма полезным даром, Распознавать ложь, поэтому ее вердикт обжалованию не подлежал. Выслушав Эдварда, она сразу заявила, что его слова – истинная правды. И Шивен с Лиамом безоговорочно поверили нам, даже не прикоснувшись к Ренесме. Другое дело Амон и его египетский клан. Даже когда двое младших, Бенджамин и Тиа перестали сомневаться, удовлетворившись рассказом Ренесме, Амон наотрез отказался дотронуться и заявил, что его семья уезжает немедленно – Однако Бенджамин, на редкость жизнерадостный вампир, внешне едва вышедший из мальчишского возраста и сочетающий крайнюю уверенность с крайней беспечностью, в два счета уговорил Амона остаться, тонко намекнув на распад клана в противном случае. Амон покорился, но Ренесми упорно обходил стороной и своей супруге Кебе тоже запретил до нее дотрагиваться. Странный у них был союз, хотя при внешнем сходстве черные, как ночь, волосы, бледно-оливковая кожа Они легко могли бы сойти за кровных родственников. Самый старший Амон считался официальным главой клана. Кеби следовала за ним тенью, и я ни разу не слышал от нее ни одного самостоятельного слова. Те, подруга Бенджамина, тоже в основном ходила молчком, но ее редкие высказывания поражали проницательностью и глубиной. Однако подлинной звездой их клана был Бенджамин. Он обладал какой-то необъяснимой притягательностью, и остальные вращались вокруг него, как планета вокруг Солнца. Увидев, с каким интересом на него смотрит Елиазар, я догадалась, что в этом и состоит талант Бенджамина. Нет, его дар не в этом. А Опроверг мою догадку Эдвард, когда ночью мы остались наедине. Амон просто боится потерять мальчика, обладающего уникальнейшей способностью. Он скрывает Бенджамина от Ару, как мы. Эдвард вздохнул, хотели уберечь Ренесме. Амон создал Бенджамина, заранее зная, что тот будет одаренным. Что же он умеет? Елиазар такого никогда не видел. А я никогда не слышал. Против него даже твой щит бессилен. Эдвард лукаво улыбнулся. Бенджамин управляет стихиями. Ему подвластны земля, воздух, вода и огонь.